Глава 9. Выбор. Златан. "Ну вы так настаиваете, воец?" Я склонил голову набок. Собрание совета подошло к концу, но, как нередко случалось, глава рода Модрич вновь меня задержал. "Что вы? Как я могу настаивать? Но это было бы прекрасным выходом. Разве вы не должны укреплять связи внутри королевства?" Плавно жестикулируя руками, мягко сказал он. Воец Модрич, рыжеволосый мужчина 43 лет, производил впечатление умного и образованного человека, а вот только за его речами скрывался хитрый лис. Пусть его семья и владела огромными землями за Ливира, полученными ещё во времена правления моего прадедушки, это ничуть не уменьшило их жажду власти. Благодарю за внимание и заботу. Я поднялся из-за стола. Но давайте вернёмся к этому разговору чуть позже, когда взгляд в денисто-голубых глаз советника стал настойчивым. Обсудим это после женитьбы Калаяра, дипломатично улыбнулся я. Мужчина поджал губы, потом шумно вздохнул и посмотрел на свои сплетённые в замок ладони. Да, да, вы правы. Надо дождаться, пока ваш брат определится с избранницей. Его голос звучал всё так же мягко и оказался до странного приятным на слух, пусть даже и принадлежал такому ублюдку. Но надеюсь, вы не будете затягивать. Многие желают породниться с нашим родом. Ага, но ты нацелен на корону и ни за что не упустишь такой шанс. мрачно подумал я. Если его дочь родит наследника, то его отпрыски встанут у власти. Чёрт, даже от одной мысли противно. Да, но давайте будем помнить, что взаимная выгода тоже играет не последнюю роль. Что ж, мне и правда уже пора. Я посмотрел на круглые старинные часы на стене, стрелка которых приблизилась к 8:00 вечера. До завтра, советник. отвернувшись, направился к дверям. Должно быть, большинство видят жизнь правителя в розовом свете. Много власти, никто не смеет пойти против тебя, особенно когда ты владеешь даром навязывать свою волю. Но правда в том, что правление напоминает перетягивание каната. Каждый хочет оттяпать кусочек влияния, даже во время затяжной войны. К тому же я практически не использую дар лишк преступником и то не всегда моя магия слишком притягательна она туманит разум зачем обдумывать ситуацию рассматривать её со всех сторон если стоит лишь сказать и всё будет по-твоему у коралевского рода длинная история полная успехов побед краха и грехов Последнего, к сожалению, достаточно, и причиной самой главной беды была как раз-таки ментальная магия Золотой и Пастасии. Выйдя из зала совета, я остановился, стягивая с рук белые перчатки. Стража, как всегда, стояла по стойке смирно, будто колонны на фоне замковых стен, и без надобности себя не проявляла. Златан Неожиданно раздался голос из зольды. Судя по всему, она уже давно стояла у дверей и ожидала окончания совета. Что-то случилось? Я нахмурился. Можно и так сказать. Она едва заметно качнула головой в сторону, призывая отыскать место побезопаснее, где можно было переговорить на чистоту. Этот старик снова пытался продвинуть в королевы свою дочку. После нескольких минут, проведённых в тишине и быстрого следования по коридорам в направлении моего кабинета, шёпотом спросила Иза. Её взгляд оказался не настолько весел, как голос. "Да, по докладам моих людей, леди Модрич унаследовала ум и деловую хватку своего отца. Признаюсь честно, это даже пугает". Но этот раз усмешка, промелькнувшая на лице Изольды, выглядела куда искреннее, чем несколько секунд назад. Но, ну, может, тебе как раз нужно та, что сможет держать тебя в ездовых рукавицах. Хм, надеюсь, она не всерьёз так считает, отстранённо подумал я. В таком случае я бы выбрал тебя, дорогая Иза, отозвался, открывая для неё дверь кабинета и пропуская вперёд. В своих владениях я частично мог забыть про различия в статусах. Вся прислуга и стража была подобрана огнем и получала достаточно привилегий, чтобы служить верей и правдой. И я бы тебе отказала, уже наедине сообщила она. Что ж, для меня это не стало сюрпризом. Наши отношения лишь раз выходили за границы дружбы. Лет в 15, изрядно напившись, мы поцеловались. Это был один из тех неумелых влажных поцелуев, О которых лучше не вспоминать. И, в общем-то, мы так и поступили, потому что та ситуация на практике доказала, что ни романтических чувств, ни страсти друг к другу у нас нет. Я улыбнулся, наблюдая, как Изольда занимает одну половину пустого дивана. Ах, книг будет впечатлён. Ради него ты бы отказала королю. Притворно восхитился я, направляясь к своему столу. Что? Берет не неси. Девушка аж подпрыгнула на месте, на её щеках зародился румянец. В следующую секунду она поджала губы и выставив вперёд указательный палец, пригрозила: "Не вздумай вмешиваться, Златан. Только скажи ему что-нибудь, и я за себя не ручаюсь". "Ладно, ясно, всё с тобой. Но это не похоже на тебя". "Что именно не похоже?" "Скрывать свои чувства". И зазвучно фыркнула. Было бы, что скрывать, с досады проворчала девушка, в сердцах пиная ножку столика, стоявшего рядом с диваном. Он слишком занят твоими поручениями. Кстати, о поручениях. Ты же не зря караулила меня у дверей зала совета. Пора было переходить к делам. Солнце уже почти зашло за горизонт, расплескав алые краски по облакам, а рабочий день короля и не думал подходить к концу. К сожалению, несколько лет практики подтвердили: моя высокая должность является круглосуточной. Изольда помрачнела и отвернулась. Ещё несколько световых колонн с щита столицы было разрушено, сказала она, глядя перед собой. Посередине дня помрачнев осведомился я. Да, но со стороны гор, где поблизости никто не живёт, Огнь отправился осмотреть место вместе с Колояром, поэтому сообщаю об этом я. Монстры теницы ослабели и развеивались только при ярком свете, и ночь по праву называлась их временем. Именно поэтому столбы вокруг города считались стратегически важными. Если когда-нибудь враги дойдут до сердца королевства, лишь это ослабит их демоническую силу. Всё это не спроста. Но в разрушении счета нет смысла, пока граница на месте. От неё до замка 2 недели пути, а тенеицы не могут летать, как мы, чтобы быстро преодолеть столь внушительное расстояние. Смею предположить, что это не всё. Я удобнее устроился в кресле. Эм, твой конь Что-то не так с Цефеем? Нет, с ним-то всё хорошо. Изольда подавила усмешку. Её всегда веселила моя забоченность этим животным. Но я нашёл его в горах во время первого одиночного похода к Небосколу. С тех пор прошло 15 лет, и я ни разу не пожалел о том, что проделал тот долгий путь по земле, на пару упирающемуся вредным жеребёнком, вместо того, чтобы обратиться и улететь. Ну и в чём тогда дело? Он сломал ногу и несколько рёбер помощнику Коллаяра и Вару. Мои брови удивлённо приподнялись. Хм, продолжай. А что продолжать? Теперь тот в больничном крыле. Девушка хмыкнула и посмотрела на меня. Только ты ведь не это хочешь знать? Ладно, ладно, рассказываю. Но если честно, это всё похоже на бред. Я люблю бредовые истории. Да неужели? Её взгляд сделался скептическим. Продолжай, Иза, обрубил я. Ладно, Как ты знаешь, сегодня было мероприятие отбора. Да, знаю. Перед которым подожгли тысячелетнее дерево. Это уникальное событие, я тоже застал. Дальше. Как? Если ты не замечала, из моего кабинета прекрасный вид на лужайку. Будничным тоном поведал я, указывая на огромное окно. Ну, если ты называешь лужайкой задний двор замка и горы на фоне, то я даже не знаю. протянула она и быстро перешла к делу. Короче, по мнению Агнии, Цифей поступил так из-за Эрны Каляды. Она ему что-то сказала, и не прошло и минуты, как Ивар уже на земле, а твой драгоценный конь его топчет. Цифей никого никогда не слушает и не подпускает, закончила Иза. Ей не сиделось спокойно, она порывалась вскочить на ноги, но постоянно себя останавливала. Я тоже бы не поверила, но своими глазами видела вынесенную перегородку загона. Он выломал её и выбежал на улицу во время испытания и сделал так, что к твоей несостоявшейся убийце больше никто не смог подойти. Перепугал всех лошадей. Ты же знаешь, он даже для своей породы слишком большой, своевольный и агрессивный, прямо как ты, когда не строишь из себя мудрого правителя. Хорошо выжи ты обо мне мнение. Я задумчиво поднёс ладонь к подбородку. Все мы со своими демонами златан, а о моих ты не устаёшь напоминать. Но в отличие от меня, ты можешь держать себя в руках. Именно поэтому мы подружились. Изольда никогда не была дурой. Насколько подруга бывала вспыльчивой, настолько в определённые моменты она поражала своей глубиной. А кого выбрал конь Калаяра? Я поднял взгляд, вновь увидев на лице Изольды усмешку. Неужели? Другую девушку не беспокойся. Правда, мне сказали, что в первое мгновение он пошел сам, знаешь, к кому, а потом появился Цифей и ревностно отпугнул всех. Ревностно? Вы сдержись от подобных эпитетов Изольда. Меня раздражало, что все и вся вокруг толкала меня навстречу этой девушке. Но в то же время стоило ей оказаться рядом, это раздражение бесследно растворялось. Но почему? Потому что она тебя, правда, притягивает, прошептал внутренний голос. Или дело вовсе не в аромате или в чём-либо ещё? Я тяжело сглотнул. Собственный стук сердца показался слишком громким, будто комната на мгновение погрузилась в полнейшую тишину. В воспоминаниях услужливо возникло ошарашенное и испуганное лицо Эрны, когда треснул этот чёртов световой камень, и я повалил её на пол. Думал, невеста брата закричит, а она стала шутить. Цирюющая улыбка. Златан? М-м, да. Я сфокусировал взгляд на Изольде. Всё хорошо? Да. Я поднялся на ноги. Но пойду проведу Цифею и передай Агнию, пусть отыщет меня, когда вернется. Обязательно, пообещала девушка. А тебя не волнует, почему Цифей покалечил Ивара? Кажется, он был не прочь его убить. Если мой конь так поступил, значит, на то были существенные причины. Бросил я, прежде чем покинуть кабинет. Цифей был умен, и мало кто понимал, насколько. Если он пытался кого-то прикончить, то тот этого вполне заслуживал. Теперь оставалось разобраться, почему